Два. Прошло семь лет. Не считаю нужным рассказывать, что именно происходило со мной в течение всего этого времени. Помаялся я таки по России, заезжал в глуши и вдали, и слава богу. Глуши дальние так страшны, как думают иные, и в самых потаенных местах дремучего леса, под и дромом растут душистые цветы. Однажды весной, проезжая по делам службы через небольшой уездный городок одной из отдалённых губерний Восточной России, я сквозь тусклое стёклышко Тарантаса увидел на площади перед лавкой человека, лицо которого мне показалось чрезвычайно знакомым. Я вгляделся в этого человека, и к немалой своей радости узнал в нём Елисея, слугу Пасынкова. Я тощий свелёл ямщику остановиться, выскочил из Тарантаса и подошёл к Елисею.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 «А, да, это целая история», — возразил он. «Я тебе после расскажу. Точно, я ранен, и вообрази, чем стрелой!» «Стрелой? Да, стрелой, только не мифологической, не стрелой Амура, а настоящей стрелой из какого-то пригибкого дерева с искусным острием на конце. Очень неприятное ощущение производит такая стрела, особенно когда попадает в легкие.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 Елисей тоже вышел вслед за мной. «Что же ты, Елисей, ведь он умирает?» — спросил я верно слугу. Елисей только махнул рукой и отвернулся. Отпустив химщика и наскоро перебравшись в смежную комнату, я отправился посмотреть, не заснул ли пасынков. У двери я его столкнулся с человеком высокого роста, очень толстым и грузным. Лицо его рябое и пухлое, выражало лень и больше ничего.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 «Очень хорошо», — отвечал доктор с таким выражением, как будто желая сказать, «А тебе так много говорить, я бы и так пошел», и направился вслед за мной. «Скажите, пожалуйста, — начал я, как только он опустился на стул, — состоянии моего приятеля опасно? Как вы находите?» «Да», — спокойно отвечал толстяк. «И очень оно опасно?» «Да, опасно». «Так что же, он даже умереть может?» «Может». Признаюсь, я почти с ненавистью посмотрел на моего собеседника. Так помилуйте, начал я. Подобно прибегнуть к каким-нибудь мерам, консилиум созвать, что ли? Ведь нельзя же так, помилуйте. Консилиум можно, чего ж? Можно. Иван Еремовичем позвать. Доктор говорил с трудом и беспрестанно вздыхал. Желудок его заметно приподнимался, когда он говорил, как бы выпирая каждое слово. Кто такой Иван Еремович? Городской врач.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 На следующий день его похоронили. Благороднейшее сердце скрылось навсегда в могиле. Я сам бросил на него первую горсть земли.